Оказавшись в крохотном кабинетике Айви, где хозяйка могла позволить себе не скрывать слез, они сразу же перешли на Ку-код. «Ку это радиолюбительский жаргон, которому Дину научил Руфус. Он состоит из трехбуквенных комбинаций, каждая из которых начинается с буквы Ку. Чтобы сэкономить время при работе морзянкой, такие комбинации применяются вместо часто встречающихся при радиообмене фраз, вроде «перейдем на другую частоту», Правда, «Ку-коды», которыми пользовались Дина и Айви, не начинались «Ку», но трехбуквенные комбинации среди них были. Так прозвище «Фигова наглая выскочка» прицепилось к Дине в частной школе, когда она чуть ли не на первой футбольной тренировке перехватила пас отданной девице из Нью-Йорка. Айви же заслужила звание «Правильный как гвоздь» в Анаполисе, отказавшись во время вечеринки на природе состязаться, кто кого перепьет. Возможности заключенные в сценарии «ФНВ против ПКГ» Дина и Айви вовсю использовали во время совещаний. Иногда они даже устраивали предсовещания, решая, как лучше разыграть свою карту на этот раз. Фраза Испортить такую мордашку явилось результатом предпринятой Диной стрижки и докатилось до нее в результате совершенно невероятной комбинации мейлов по ошибке, отправленных всем адресатам сразу. Дина показала ее Айви, буквально задыхаясь от восторга, и они единогласно удостоили ИТМ место в своей таблице кодов. «Я забыла» произнесенная на выдохе испуганным детским голоском, служила заменой «Ой, я совсем забыла подправить макияж!» дословные цитаты из одной насовской пиарщицы. К.И.Н. -E стало следствием язвительной переписки между Айви и насовским менеджером, который, получив от Айви очередной отчет, подверг ее критике за почти патологическое пристрастие к ненужным аббревиатурам. Айви слегка удивилась, поскольку в документе НАСА аббревиатурой или сокращением было едва ли не каждое второе слово. Когда она попросила разъяснений, ответ состоял в том, что ее аббревиатуры контринтуитивны и неудобно читаемы. Название «Звездный лагерь» — Айви едины ездили туда подростками, хотя и ни в одной смене — относилось у них как к ИЗИ, так и целиком к НАСАвской субкультуре пилотируемых полетов. «И как ты теперь все объяснишь материнскому организму?» Поинтересовалась Дина, пока Айви рылась в своем контейнере в поисках текилы. Айви застыла на мгновение, потом выудила бутылку и взмахнула ей в сторону Дины, словно намереваясь огреть ее по голове. Дина даже не дернулась, и бутылка плавно остановилась в нескольких сантиметрах от цели. «Что-то не так?» «Неужели моя свадьба до такой степени принадлежит морг, что первая твоя мысль, а что она теперь скажет?» Дину бросила в жар. «Ладно, проехали», — пожала плечами Айве. «Ты забыла про макияж». «Прости, малыш, я только хотела сказать, все равно ведь вы с Кэллом поженитесь, и все у вас будет замечательно». «Но морг, конечно, придется несладко кивнула Айве, — разливая текилу в маленькие пластиковые мензурки. Ей теперь все заново планировать. «По-моему, тут она будет в своей стихии», — заметила Дина. «В хорошем смысле, если что». «Целиком и полностью». «Заморг?» «Заморг». Дина и Айви чокнулись мензурками и глотнули текилы. Одним из бесплатных преимуществ Тора было то обстоятельство, что жидкость здесь можно было просто пить, а не всасывать через трубочку. Питье при пониженной гравитации тоже представляло определенную сложность, но тут они давно успели натренироваться. «А твоя-то семья как? От Руфаса что-нибудь было?» — спросила Айви. «Папа жаждет получить свежие и еще даже необработанные файлы Конрада. Он читал в интернете про его широкоугольный инфракрасный телескоп и рассчитывает удовлетворить свое любопытство насчет той штуки, которая врезалась в Луну. «Будешь их ему передавать морзянкой?» «У него интернет есть. Он уже создал пустую папку в дропбоксе. А когда я вышлю файлы, он опять станет ворчать насчет налогов. Дескать, федеральное правительство слишком разрослось». Дай папе волю, он его урежет как раз до того размера, чтобы остатки можно было затоптать насмерть шахтерскими ботинками. Известная астрономам по сути величина бесконечно малая по отношению к тому, что им пока неизвестно. Люди, однако, привыкли к более упорядоченному знанию, когда все можно найти в Википедии. Всякий раз... Когда в небе происходило что-нибудь необычное, у них возникает ощущение, что астрономы не вполне компетентны или, как минимум, не справляются со своими обязанностями. А происходит такое каждый день, но обычно видят его лишь сами астрономы, так что это остается своего рода внутрицеховой тайной. Однако, в совсем уж очевидных случаях, наподобие падения метеорита, телефон Дюка Дюбуа начинал петь. Пение это, как правило, предвещало выступления на различных ток-шоу, где, в числе прочего, у него станут спрашивать, почему астрономы не предсказали метеорит. Они что же, не знали, что он на подлете? И не следует ли отсюда, что на деле все эти умники ни на что не годятся? В таких случаях, на удивление, хорошо работает покаянный вид. если его не обрывали слишком рано, Дюб обычно даже успевал вернуть, что здесь от правительства требуется дополнительное финансирование. Обывателю могут быть безразличны звезды Вольфа Рейна в скоплении пяти близнецов, но ему вполне очевидно, что от падающих на голову раскаленных камней лучше бы поберечься. Дюк говорил о разрушении Луны, избегая слова «взрыв». Термин уже начал набирать популярность в Твиттере, даже обзавелся хэштегом. Впрочем, независимо от названия, это было вовсе не какое-нибудь там падение метеорита. Казалось бы, и объяснений требовалось побольше. Однако объяснений-то пока и не было. С метеоритами все было просто. В космосе полно камней, неразличимых в телескоп. Иногда они могут входить в атмосферу и падают на Землю. Но ни одно известное астрономическое явление не могло разрушить Луну. Док Дюбуа, который провел большую часть недели перед камерами, подчеркивал это при всякой возможности и в начале каждого выступления честно заявлял, что причину не знает ни он сам, ни любой другой астроном. Этим он сразу бил в самую точку. А потом смещал угол зрения, заявляя, «И это поразительно!» По существу это самое поразительное научное событие за всю историю человечества. Событие грозное и пугающее, однако следует отметить, что в результате никто не погиб, если не считать нескольких водителей, вертевших головой так, что слетели с дороги или врезались в машину впереди. В А 0.4.16, через 4 дня и 16 часов после разрушения Луны, от утверждения «никто не погиб» пришлось отказаться. Метеорит, почти наверняка осколок Луны, вошел в атмосферу над Перу. Двадцатимильная траектория, вдоль которой в домах повылетали стекла, завершилась прямым попаданием в ферму, где проживало небольшое семейство. Основной текст выступлений от этого не изменился. Давайте рассматривать все как научное явление. И начнем с того, что нам уже известно. Здесь ему на помощь приходил сайт прямой трансляции «Небесное тело», ранее известное как «Луна.ком», который в режиме реального времени передавал картинку в высоком разрешении. При первой же возможности в ходе интервью док Дюбуа вызывал сайт на экран и начинал описывать свои наблюдения за облаком осколков. Процесс наблюдения действовал на зрителей успокаивающе. Итак, Луна раскололась на семь крупных обломков естественно получивших в совокупности название «Семь сестер» и на бесчисленное множество осколков поменьше. Крупные обломки со временем обрели собственные имена, большинство при участии дюка Дюбуа. Он старался выбирать имена, описательные и нестрашные поскольку такие названия, как «Немезида», «Мордор» или «Молот Тора» ничего хорошего не сулили. Вместо этого в небе появились «Картошка», «Волчок», желудь, персиковая косточка, ковш, толстяк и фасолина. Дюк-Дюбуа показывал каждую из сестер, обращая внимание аудитории на то, как они движутся. Движение обломков можно было полностью описать в рамках ньютоновской механики. Каждый притягивался к остальным с силой, зависящей от массы и расстояния. Все легко моделировалось на компьютере. Объекты в облаке были надежно связаны между собой гравитационными силами, а те слишком быстрые и мелкие осколки, которых это не касалось, давно уже разлетелись. Остальное плыло по орбите бесформенной кучей щебня. Время от времени камни сталкивались, со временем куча станет плотнее, и Луна начнет формироваться заново. Во всяком случае, такова была общепринятая теория, до звездной вечеринки, состоявшейся посреди кампуса Калифорнийского технологического, в А плюс 0.7.0, ровно неделю спустя. Обычно звезды и вечеринки устраивают на вершинах, где видимость получше, однако гигантские камни неподалеку от Земли были видны так хорошо, что тащить всех в горы не имело смысла. Это сработало бы против самой идеи вечеринки – которая как раз и заключалась в том, чтобы как можно больше далеких от науки людей в непринужденной обстановке понаблюдали в телескоп за небесными телами. Лужайку бэкман Мол окружили желтые школьные автобусы, между ними тут и там припарковывались фургоны местных и федеральных телеканалов, выставившие мачты антенн, чтобы вести прямой репортаж. На фоне зеленой лужайки установленной телескопами всех видов и размеров, в кругах света расположились телеведущие. Гостям предлагали тоненькие колоды из семи карт, на которых были в разных ракурсах изображены крупные обломки с указанием имени. Детям в школах раздали листки с заданиями, от них требовалось рассмотреть каждый обломок в телескоп, сделать в листке отметку и записать рядом свои наблюдения. Само собой, Большая часть телескопов была направлена на семь сестер. Однако группа зрителей следила в бинокле или просто невооруженным глазом за темной частью неба в надежде увидеть метеорит. По состоянию на день 7 в атмосферу уже вошло несколько сотен, во всяком случае достаточно заметных. Большая часть сгорела в верхних слоях. Раз двадцать метеориты прочертили через небо яркую дугу, освещая землю под собой странным голубоватым светом, и вызвали громкую ударную волну. Штук пять врезалось в землю с более или менее тяжкими последствиями. Однако жертв все еще оставалось существенно меньше, чем погибших от нападения акул или удара молнии, числа сами по себе на уровне статистического шума. Вечер проходил по плану. Дюб сам вырастивший троих детей, давно уже понял, что любому событию, в организации которого активно участвуют учителя начальных школ, в плане логистики и управления людскими потоками успех гарантирован. Поэтому он вполне мог позволить себе расслабиться и быть просто дюком, подписывать для детей карточки с изображениями семи сестер и время от времени переключаться в режим доктора Хариса, если навстречу попадался коллега-астроном. За вечер он трижды столкнулся с одной и той же учительницей начальных классов по имени Мисс Инохоса и влюбился. Что было крайне необычно, он ни в кого не влюблялся уже 12 лет, девять из которых был в разводе. Шок оказался в некотором роде сравним с шоком от распада Луны. Дюб попытался справиться с ним тем же способом, а именно посредством научных наблюдений. Рабочая гипотеза состояла в том, что в результате разрушения Луны он снова помолодел, а слои эмоциональных мозолей отпали с его души, а обнажившееся сердце, розовое и чувствительное, было готово покориться первой же встречной привлекательной женщине. Он как раз беседовал с Амелией, выяснилось, что ее зовут Амелия, когда по лужайке порывом ветерка пронесся негромкий ропот, заставивший всех поднять голову. Два крупных обломка, ковш и фасолина, двигались навстречу друг другу. Подобные столкновения уже случались, точнее говоря, они случались постоянно. Но вид двух огромных глыб, сближавшихся с той стремительно, был необычным и обещал яркое зрелище дю попытался унять внезапное беспокойство, быть может, обусловленное его встречей с Амелией, или же просто естественный трепет, который человек в здравом рассудке невольно испытывает, когда прямо у него над головой вот-вот столкнутся две гигантские скалы. Кстати, радовало уже то, что люди стали воспринимать поведение роя обломков у себя над головой как разновидность спортивного зрелища, смотреть на него с восхищением, а не с ужасом. Острый край ковша – врезался в выемку, давшую фасолине имя, и расколол ее пополам. Разумеется, все произошло беззвучно и словно в замедленном воспроизведении. «И их осталось восемь», — провозгласила Амелия. Повинуясь педагогическому инстинкту, она отвернулась от дюба к своему выводку из 12 школьников. «Что же случилось с фасолиной?» Громко спросила Амелия поучительски, высматривая поднятые руки, выбирая, кого же вызвать. «Кто нам скажет?» Дети уныло молчали и вообще имели довольно тоскливый вид. Амелия подняла над головой карту с фасолиной и разорвала ее надвое. Доктор Харис уже шагал к машине. В кармане зазвонил мобильный, и он от неожиданности чуть не врезался в школьный автобус. «Что с ним такое?» Кожу на голове кололо, и он вдруг осознал, что это волосы пытаются встать дыбом. Экран телефона сообщил, что звонит коллега из Манчестера. Дюб отменил вызов и обнаружил перед собой форму ввода нового контакта, который только что создал для Америи. Ее снимок, не более чем силуэт на фоне телевизионных прожекторов, и номер телефона. Он нажал на кнопку «Подтвердить». Такое покалывание кожи на голове, Он однажды уже чувствовал, когда во время сафари в Танзании случайно обернулся и вдруг обнаружил, что за ним с интересом наблюдает стая гиен. Однако испугала его не сама стая, и гиен, и более опасных хищников там было полно. Дело было скорее во внезапном осознании собственной беззащитности, того, что он смотрит совсем не туда, пока настоящая опасность ходит кругами у него за спиной. Он потратил целую неделю, пытаясь решить увлекательную научную загадку, от чего взорвалась Луна. Это было ошибкой.